Октябрь продлил передышку. Сырость сменилась дремотным оцепенением. Владошёвлённая медным сиянием солнца, женщина посвятила три вечера своим волосам. "Ну, вот, начинается торжественная служба", сказал полковник в тот день, когда она стала расчёсывать свои длинные голубоватые пряди гребнем с редкими зубьями. На второй день Ну, севшись во дворе с белой простынёй на коленях, она частым гребнем вычёсывала вшей, которые развелись за время болезни. На третий вымыла голову лавандовой водой, подождала, пока волосы высохнут, и уложила их на затылке небольшим узлом, сколов его заколкой. Мысли полковника были заняты петухом. Даже ночью, лёжа без сна в гамаке, он думал только о нём. В среду петуха взвесили, и оказалось, что он в форме. В тот день товарищ Агустина, прощаясь с полковником, весело пророчили петуху победу, и полковник почувствовал, что сам он тоже в форме. Жена подстригла его. "Ты сняла с меня 20 лет", сказал полковник, ощупывая голову. Женщина подумала, что он прав. Когда я чувствую себя хорошо, я могу и мёртвого оживить, сказала она. Но хватило их ненадолго. В доме уже не оставалось ничего для продажи, кроме часов и картины. В четверг вечером, когда запасы были на исходе, жена забеспокоилась. Не волнуйся, утешил её полковник. Завтра приходит почт На следующий день он поджидал Катер, стоя около кабинета врача. Самолёт прекрасная вещь, говорил полковник, не отрывая глаз от почтового мешка. Я слыхал, он может долететь до Европы за одну ночь. Может, сказал врач, обмахиваясь журналом. Полковник заметил почтового инспектора среди людей, ожидавших, пока катер причалит, чтобы впрыгнуть на него. Инспектор прыгнул первым. Он взял у капитана запечатанный конверт, потом поднялся на палубу. Почтовый мешок был привязан меж двух бочек с нефтью. Хотя летать на самолётах опасно, сказал полковник. Он было потеряло из виду почтового инспектора, но скоро снова обнаружил его у тележки торговца, уставленной яркими бутылками с прохладительными напитками. «Человечество должно расплачиваться за прогресс». «Теперь летать на самолете безопаснее, чем плыть на катере», — сказал врач. «На высоте двадцати тысяч футов не страшна никакая буря». «Двадцать тысяч футов». Постарелый поражённый полковник не в силах представить себе такую высоту. Врач ввлёкся в разговор. Он поднял журнал на вытянутых руках, добился его полной неподвижности. Но внимание полковника было приковано к инспектору. Он глядел, как тот пьёт пенящийся лимонад, держа стакан левой рукой. В правую у него висел почтовый мешок. Кроме того, в море стоят на якоре корабли, которые поддерживают постоянную связь с ночными самолётами, продолжал говорить врач. При таких предосторожностях самолёт куда безопаснее катера. Полковник взглянул на врача. Ну, конечно, сказал он. Наверное, лететь на самолёте всё равно, что сидеть на ковре. Инспектор направился прямо к ним. Полковника вдруг охватило такое непреодолимое желание прочитать имена на конверте с запечатанным сургучом, что он даже отпрянул назад. Инспектор развязал мешок, дал врачу газеты, потом вскрыл пакет с частной корреспонденцией, проверил количество отправлений по накладной и стал читать имена адресатов на конвертах. Врач развернул газеты, "А прежнему светский вопрос", сказал он, пробегая заголовки. "Запад теряет свои позиции". Полковнику было не до заголовков, он старался справиться с болью в желудке. "С тех пор, как ввели цензуру, газеты пишут только о Европе", сказал он. "Хорошо бы европейцы приехали сюда, а мы бы отправились в Европу". Тогда каждый знал бы, что происходит в его собственной стране. Для европейцев Южная Америка это мужчина с усами, гитарой и револьвером, со смехом сказал врач, не отрываясь от газеты. Они нас не понимают. Инспектор вручил ему корреспонденцию, остальное положил в мешок и снова завязал его. Врач хотел было взяться за письма, но прежде взглянул на полковника. потом на инспектора. «Для полковника ничего?» Полковника охватила мучительная тревога. Инспектор закинул мешок за плечо, спустился с крыльца и сказал, не поворачивая головы, «Полковнику никто не пишет».